Глава 74. Перевернуть страницу. Понедельник, 9 июля 2018 года в Паласе Вербье. В дверь моего номера постучали, это была скарлет В ее улыбке мне почудилась какая-то грусть. За ее спиной стоял служащий отеля с чемоданами. «Уже пора?» — спросил я. «Да». «Я провожу вас вниз», — предложил я, чтобы оттянуть немного минуту расставания. В лифте Скарлетт сказала, «Вы так и не договорились, что случилось с Бернаром, когда ему стало дурно у подъезда его издательства». Париж, 1 января 2018 года. Бернара ненадолго положили в больницу. Потом он смог вернуться домой, врачи посоветовали ему передохнуть. Но вскоре его самочувствие ухудшилось, и ему пришлось лечь в американский госпиталь в Нее. Первого января мне сообщили, что Бернар очень плох. Я утренним поездом отправился из Женевы в Париж и прямо с вокзала поехал в больницу. Я боялся, что застану его в плачевном состоянии, в пижаме на больничной койке. Он всегда так замечательно держался, что я не готов был увидеть его при смерти. С блуждающим взглядом. Я ужасно волновался, открывая дверь его палаты. Но Бернар оказался в отличной форме, он сидел в рубашке и галстуке и улыбался мне. Я подумал даже, что он никогда так хорошо не выглядел. «Жоэль», — сказал он, — «напрасно выпрямчались. Как видите, я в полном порядке». Не понимая, почему меня так напугали, я успокоился, убедившись, что с ним все нормально. Мы немного поболтали, потом к нему зашел еще кто-то, и он посоветовал мне провести остаток дня как-нибудь поинтереснее. «Не беспокойтесь, Жоэль», — напутствовал меня Бернар с улыбкой, которую я никогда не забуду. «Увидимся завтра». Это была наша последняя встреча. На следующее утро его не стало. Он обожал цирк, и сам блестяще разыграл меня напоследок. Скарлетт утёрла слёзы. Дверцы лифта раскрылись на первом этаже паласа. Мы направились к выходу. «Кстати, мы даже не узнали, как сложились отношения льва с Анастасией», — заметила Скарлетт. Они так и не воссоединились? Как грустно. Полагаю, у них все закончилось хорошо. В этот момент Лев Львович вышел нам навстречу. «Мадам Лунас», — сказал он Скарлетт, — «я был рад с вами познакомиться». Взаимно ответила Скарлетт, пожимая ему руку. Тут появился замдиректора, с которым мы виделись несколько дней назад. «Это Альфред Агастинелли, мой заместитель», — сказал Лев. «И бывший водитель?» — спросила Скарлетт. Он сам и засмеялся, Лев. «И если позволите, я бы хотел представить вам мою жену. Она работает вместе со мной». К нам подошла красивая блондинка. Это была Анастасия. Мы поздоровались, но тут мальчик и девочка лет десяти, промчавшись через холл отеля, подбежали к родителям. Эдмон и Дора, дети Льва и Анастасии. «Как вы нашли друг друга?» — спросила Скарлетт. Анастасия взяла мужа за руку и улыбнулась счастливой улыбкой. Через несколько месяцев после освобождения Льва. Год только начинался. Однажды солнечным январским днем Ольга фон Лахт появилась в холле женевского отеля «Бори Ваш». Она села в кресло и заказала черный чай. Сидящая рядом женщина подняла глаза от газеты, услышав ее голос. «Мама?» – удивилась Анастасия. «Привет, доченька». Они уже очень давно не разговаривали. С тех самых пор, как Анастасия уехала ко Льву на последний большой уикенд, «Как ты узнала, что я буду здесь?» — спросила Анастасия. «Яблоко от яблони». Помолчав, Ольга сказала. «Мне надо поговорить с тобой, Анастасия. Я так хочу, чтобы ты была счастлива, но по тебе этого не скажешь. Спасибо, мама. Я стараюсь. Плохо стараешься?» Анастасия отвела взгляд. Ее мать, как всегда, не могла удержаться от упреков. «У тебя нет детей», — добавила Ольга. «Но надеюсь, что когда-нибудь они у тебя появятся». «От кого?» — полюбопытствовала Анастасия. Она не выдержала и всхлипнула. Ольга обняла дочь. «От любимого человека. Я думаю, что по-настоящему мы любим только раз в жизни. Главное, не упустить свой шанс». Ольга обхватила ладонями лицо Анастасии, вытерла ей слезы и сказала, «Знаешь, чего я всегда желала тебе и твоей сестре? Выйти замуж за богатого человека». «Нет, я желала вам спокойной жизни». Через несколько дней Ольга заявилась к левовичу в Палас-Вербье. «Говорят, вы тут теперь директор?» — спросила она. «Как вы узнали?» «Вы меня недооцениваете, я всегда в курсе всего». Лев не мог сдержать усмешки. Она молча смерила его взглядом и продолжила. «Знаете, Лев, вы для меня просто крыса помойная, но для моей дочери выграв романов. Разве не это самое главное?» Ольга впервые улыбнулась. «Вы созданы друг для друга». Поезжайте в Женеву, верните себе мою дочь. Вы будете здесь счастливы. Жизнь так коротка, Лев. И надо постараться, чтобы все закончилось хорошо. скарлет пора было ехать. Такси уже стояло перед отелем, мы вместе спустились с крыльца. «Я так привязался к вам, скарлет сказал я ей. И «Я к вам, писатель. Мы обязательно еще увидимся». Она поцеловала меня в щеку и добавила. «Благодаря вам мне теперь кажется, что я тоже немного знакома с Бернаром. Если такое же ощущение возникнет и у читателей этого романа, то я не зря написал его». Она улыбнулась. «Можно вопрос, писатель?» «Конечно». «У вас разбито сердце, поэтому вы пишете?» «Наверное». «А у вас?» — спросил я в свою очередь. «Разбито сердце?» «Если у вас разбито, то и у меня тоже. Я же персонаж вашей книги». скарлет я хотел вам сказать...» но меня прервал звук открывшейся двери. «Жоэль, вы тут?» Это Денис вернулась из отпуска. Ее не было целых две недели, а я и не заметил, как время пролетело. До меня донесся ее возглас. «Какой же у вас бардак на кухне?» Потом она появилась на пороге моего кабинета. «Жоэль, что тут произошло? У вас вся квартира вверх дном. Такое впечатление, что вы две недели отсюда не вылезали». Она взглянула на экран моего компьютера на листы бумаги, на столе и карточки, приколотые на стену. «Я написал роман», — признался я. «Я погрузился в него с головой», — она опешила. «Вы две недели просидели в заперти?» Она схватила пачку страниц. «Я еще не успел ничего отредактировать». Она прочла. Загадка номера 622. В субботу 23 июня 2018 года, на рассвете, загрузив чемодан в багажник своей машины,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 Деревеньки, разбросанные среди виноградников над Женевским озером, так и просились на открытку. Я свернул с автострады в Мартиньи и поехал по узкой извилистой дороге, которая после Лешабля вьется серпантином вверх до самого Вербье. «Вы представили себе, что поехали отдохнуть в горы?» — спросила Денис. «Ну и ну, Жоэль!» Взглянув в окно, она вдруг заметила на балконе переполненную окурками пепельницу. «Сколько же вы курите! Фу, какая гадость!» «Хоть бы выкидывали их иногда». «Я много времени проводил на балконе». «Это еще не повод не выкидывать окурки», — проворчала она. «И кухня у вас в ужасном состоянии». Затем она посмотрела на карточки, развешанные на стене. «Слоан, 22.6. Забыть этот день». «622. Забыть этот номер». «622 — это дата вашего разрыва со Слоан, наоборот», — догадалась Денис. «Да, в моем романе очень многое связано со Слоан», — подтвердил я. «Вы поймете, когда будете читать». Денис посмотрела на следующую карточку. «Надо полагать, что на образ Скарлет Ланас из Лондона вас вдохновила ваша английская подружка». «Браво», — сказал я. «Ланас — это анаграмма Слоан. А почему вы назвали ее Скарлетт? В честь Скарлетту Хара, унесенная ветром любимая книга Бернара». Он, кстати, тоже постоянно присутствует на этих страницах. Например, действие происходит в его обожаемом Вербье, а водитель Льва Альфред Агостинелли – полный тезка секретаря Пруста. Охара, о, как одиночество. Одиночество, которое подстерегает меня повсюду и заставляет писать. «С Бернаром мне было не так одиноко. Потом Бернар ушел, а одиночество вернулось». Денис отправила меня прогуляться в парк Бертрана, чтобы я подышал воздухом впервые за две недели. Под тем предлогом, что ей надо навести порядок в квартире, на самом деле ей не терпелось засесть за мой новый роман. Я бродил по аллеям. Я знал, что, закончив книгу, я на свой манер попрощаюсь с Бернаром. Хорошо бы он возник передо мной в этом парке, и мы бы прошлись вместе в последний раз». Мне показалось, что в гомоне птиц я расслышал его голос, ответивший на вопрос, который я часто задавал себе после его смерти. Куда уходят мертвые? Туда, где их вспоминают, и еще в звезды. Потому что они неизменно следуют за нами, пляшут и сияют в ночи прямо у нас над головой. Я посмотрел вверх на голубое небо. Я был одинок, но мне стало спокойно. Вот тут я и наткнулся на Слоан любительницу побегать, которая выскочила прямо на меня. Она остановилась, улыбнулась и вынула из ушей наушники. «Я только что вернулась из отпуска, меня не было две недели», — сказала она. «Я все обдумала. По-моему, я совершила ужасную глупость». «Я тоже». У меня перехватило дыхание. «Может, пойдем вечерком куда-нибудь выпить?» — предложила она. «Ну, конечно, если ты свободен. Я знаю, ты последнее время был полностью поглощен своим романом». Я дописал его. «У меня теперь вся жизнь впереди». Она снова улыбнулась. «Тогда, до вечера, слон ушла. Я сел на скамейку и стал смотреть на зелень вокруг, постепенно включаясь в окружающий мир. Я вдруг понял, что счастлив». «Жизнь — это роман, финал которого заранее известен. В конце герой умирает. Поэтому важно не то, как закончится наша история, а то, чем заполнятся ее страницы». Потому что жизнь, как роман, должна быть приключением, а приключение это праздники жизни. Текст читал Вадим Прохоров.